Глава 14 «Начинайте!» — резко скомандовал Симагин. И Виконт тут же ударил, даже не давая себе возможность подготовиться. Моя матрица спокойно поглотила этот удар, облизнулась и потребовала ещё. Ей начинала нравиться происходящее. Но на вторую попытку Виконта не хватило. Увидев, что я спокойно стою на ногах и даже не собираюсь атаковать, Он не выдержал и бросился ко мне. Наверное, собирался решить вопрос кулаками. Его физическая форма вполне это позволяла, но такой возможности я ему не дал. Можно было пустить магию в ускорение и поиграть с Виконтом в догонялки. Вряд ли он смог бы соперничать в скорости с оборотнем. Сначала я так и хотел поступить, вымотать Виконта, выставить его на посмешище, а потом добить, но передумал, увидев его слабую матрицу и решительный взгляд. Мой ментальный удар сбил Виконта с ног и опрокинул на спину. Несколько секунд он лежал неподвижно. Я даже засомневался, не переборщил ли сгоряча. Но вот Стоцкий зашевелился, и у меня отлегло от сердца. «Ничего себе! Вырубил с одного удара! Хорош новичок!» Прямо перед собой я увидел невысокую изящную девушку. Стройная темноволосая, она с удивлением смотрела на меня. Перехватив мой взгляд, девушка по разбойничьи присвистнула, и сунула мне крепкую ладошку для рукопожатия. «Полина!» Она тут же отступила на шаг и присела в церемонном реверансе, одновременно бросив на меня насмешливый взгляд. «Княжна Соловьёва-Забайкальская?» Я чуть наклонил голову. «Константин Смирнов!» Девушка была чертовски хороша собой. Её взгляд, казалось, прожигал меня насквозь. «Как тебе это удалось?» — спросила она коротким кивком, указывая на лежавшего Виконта Стоцкого. Во мне ещё бушевал адреналин. Короткая схватка не дала ему выхода. Я шагнул к княжне. Завтра, после занятий, жду тебя у ворот училища. Обещаю ответить на любые вопросы. Ого! — удивлённо сказала княжна. Какой ты быстрый, Константин! И снова присвистнула, как мальчишка. Наш короткий разговор с княжной Соловьёвой не укрылся от глаз курсантов. награды мне стали несколько завистливых и злобных взглядов. «Какого чёрта здесь происходит?» Поручик Скворцов растолкал курсантов и пробрался к нам. «Дуэль по правилам, господин поручик», — отрапортовал барон Симагин. «Викон Стоцкий против новенького Эй! Как тебя там?» «Рехнулись!» — заорал Скворцов. «Кто додумался выставить обученного курсанта против зелёного новичка?» Но тут он увидел, что Стоцкий пытается подняться с земли, а я спокойно стою в стороне. «Всем разойтись!» — зарычал поручик. Курсанты принялись исчезать, причем без всякой помощи магии. «Вы двое!» — Скворцов ткнул пальцем сначала в меня, а потом в Стоцкого. «За мной!» — поручик привел нас в казарму. «Вы, господин курсант, — обратился он к Стоцкому, — мойте туалеты. И чтоб блестели, как яйца у кота!» Затем он повернулся ко мне. «Вам, душевая, вымыть начисто каждый уголок, каждый кран отдраить!» Скворцов чуть успокоился и добавил уже без крика. «Если не хотите, можете катиться из училища на все четыре стороны. Документы вам вернут немедленно. Вас, Виконт, это тоже касается». Уже выходя из казармы, поручик обернулся к нам. «Больше никаких драк и никаких дуэлей. Я не стану разбираться, кто из вас начал первым. Вылетите оба!» «Наводить чистоту я умел. В армии этому учат хорошо». А жизнь способствовала закреплению навыков. Через пару часов душевая сверкала, хоть операцию в ней делай. Я стер тряпкой налет с последней никклированной трубки, осторожно слил грязную воду в трап и поставил ведро в угол. Стоцкий еще возился с унитазами. Набиваться к нему в помощники я не стал. Вышел из казармы, поймал какого-то курсанта и спросил, где найти поручика Скворцова. «На п -п -п полигоне», — чуть заикаясь, ответил курсант. Скворцов, заложив руки за спину, гонял курсантов на полосе препятствий. Когда я доложил ему, что закончил уборку в душевой, он смерил меня равнодушным взглядом. «Не передумали учиться, господин курсант?» «Никак нет, господин поручик», — ответил я. «Жду вас завтра утром у административного корпуса», — напомнил поручик и отвернулся. Вечер был слишком хорош, чтобы просиживать его на ферме. Дождь перестал, ветер растащил тучи и высушил тротуар. Лучшая погода для прогулки с девушкой. От училища до ателье, в котором работала Аня, было всего 10 минут ходьбы. Ох-то, очень компактный район. «Ничего себе! Ты поступил в училище?» Аня улыбнулась, и на её щеках отчётливо проступили ямочки. «Как видишь», — скромно ответил я, — «Ну-ка, повернись!» Я неторопливо повернулся, давая ей возможность полюбоваться таким красивым мной. «Этот комбинезон ужасно на тебе сидит. Снимай, я его ушью!» Это было отличное предложение во всех смыслах. «Я живо скинул с себя мешковатую одежду!» «Посиди тут, я недолго!» — сказала Аня и убежала с моим комбинезоном вглубь от Илье. От нечего делать, я принялся листать ленту новостей в телефоне. Интересного было мало. Несколько блогов еще мусолили происшествие в Императорском дворце, но как-то вяло, без огонька. Я на удачу ткнул в иконку астрономического вестника и прочитал, что со дня на день ожидается нашествие Персеид. Название меня заинтересовало. Я покопался в сети и выяснил, что Персеиды — это поток метеоров падающих звезд. Посмотрев короткое видео, я решил, что это зрелище заслуживает того, чтобы любоваться им вдвоём. Через 10 минут Аня вернулась. «Примерь», — предложила она. Я натянул комбинезон. Форма сидела на мне безупречно. Под ремнём не было ни единой складочки. «Спасибо, волшебница». Аня смущенно покраснела и подставила щёку для поцелуя. Вдруг за спиной раздалось деликатное покашливание. «Уважаемый, я не вовремя. Аня, солнышко, там заказчица спрашивает, готов ли костюм». «Чёрт!» Аня отпрянула от меня. «Извините, Наил Исмаилович, я сейчас». Я с упрёком посмотрел на хозяина ателье. «Ань», — спросил я, когда мы с девушкой вышли из ателье, «ты никогда не думала о том, чтобы работать на себя. Мне кажется, у тебя прекрасно получится». В глазах Ани мелькнула растерянность. «Не знаю. Я ведь просто портниха. А чтобы работать самой, надо уметь что-нибудь такое необычное». «Ладно, подумаем», — кивнул я. «Идём на набережную?» Персиды мы так и не посмотрели. Рабочий день Ани начинался рано, а сегодня я выкрал её из ателье раньше положенного времени. Зато вдоволь любовались кораблями, которые скользили по Неве и слопали по три порции клубничного мороженого. На закате я чмокнул Аню в щеку возле подъезда дома, где она жила с родителями, и отправился на ферму мастера Казимира. Из-за ворот доносилось коровье мычание и громкие возмущенные крики. Какого черта там происходит? Я изо всех сил принялся колотить кулаками в железную створку. Створка поползла в сторону. Я увидел запыхавшегося Сеньку. Его рыжие, как солома, волосы были растрепаны. По веснущатому лицу катились крупные капли пота. «Сема!» «Что тут у вас творится?» Сенька вытер пот рукавом. «Она упошла прочь!» Вдруг заорал он, глядя куда-то в сторону. «Костя, заходи скорее!» Ответом Сеньке было громкое мычание. Вдруг в щель ворот просунулась черная коровья голова с толстыми крепкими рогами. «Держи ее!» отчаянно закричал Сенька. Я схватил корову за рога и принялся заталкивать внутрь ограды. Корова упиралась... Наконец мне удалось втолкнуть непокорную скотину во двор. Я пролез следом, а Сенька запер ворота. На ферме творился бардак. Не меньше десятка разномастных коров скакали по грядкам, иногда останавливались, чтобы сорвать особо сочную зелень. Меня поразили размеры коров. Ростом они были с крупную собаку, не больше, но передвигались куда резвее своих флегматичных полноразмерных родственников. За коровами бегали четверо худощавых парней. Желтоватая кожа и узкие глаза выдавали в них азиатов. Азиаты что-то выкрикивали резкими голосами. На крыльце, держась за сердце, стоял мастер Казимир. Видно, мастер уже не мог ругаться, он только изредка хрипел что-то неразборчивое. — Что случилось? — спросил я Сеньку. Да чертов японец! Приехал за золотым корнем и привез мастеру в подарок этих уродов. «Какой японец?» — удивился я. «Японский посол, чтоб его!» — выргался Сенька. Наконец азиатам удалось загнать бедных животных в сарай. Мастер Казимир обвел обезумевшим взглядом уничтоженной грядки, махнул рукой и пошел в дом. Я направился за ним. За обеденным столом сидел тот самый японец, который упал в оморок в мертвецкой доктора Лунина. На этот раз он выглядел очень бодро и постоянно улыбался мастеру Казимиру. Кроме того, японец непрерывно говорил, так что стоявший рядом с ним переводчик с трудом успевал донести до нас смысл отрывистых реплик. А мне казалось, что представители самураев отличаются сдержанностью. «Господин Токугава счастлив, что смог порадовать вас своим подарком», — сказал переводчик. «Эти карликовые островные коровы отличаются выносливостью и превосходным качеством мяса. Их мясо станет настоящим украшением императорского стола. Господин Токугава не сомневается, что вы, как настоящий мастер, ещё улучшите эту чудесную породу». Казимир плотно сжал губы, видимо, чтобы не выругаться. «Ну, хорошо», — сказал он. «Передай господину Токугаве спасибо. А он чего хочет взамен?» Японец улыбнулся ещё шире, а его тёмные глаза превратились в хитрые узкие щёлки. Господин Токугава хочет стать единственным покупателем волшебного порошка, который вы называете «золотым корнем». Он предлагает очень хорошую цену. «А чем ему так приглянулся этот порошок?» — поинтересовался я. Японец настороженно посмотрел на меня, затем перевёл взгляд на мастера Казимира. Видно, сомневался, надо ли отвечать. «Мистер Токугава говорит, что это снадобье оказывает замечательное действие на...» Переводчик что-то уточнил у японца и слегка покраснел. «На мужской организм», — закончил он. «Ничего себе! Надо будет как-нибудь попробовать. Не то чтобы я мог пожаловаться на работу своего организма, но новые впечатления всегда бодрят. Передайте господину Токугаве, что я подумаю», — ответил Казимир. По лицу мастера было видно, что он хочет выставить японцу счёт за разорённые грядки. «Господин Токугава очень сожалеет, что его люди не справились с животными», неожиданно сказал переводчик, «и предлагает вам компенсацию». При этих словах японец вытащил из кармана пиджака пухлый бумажник. «Извините, кажется, мне звонят», — прервал его мастер Казимир достал телефон. «Слушаю, да». В каком смысле немедленно? Я только собрался ужинать. Это чёрт знает что! Ну хорошо, сейчас я распоряжусь. Казимир убрал телефон в карман и буркнул японцу, глаза которого светились любопытством. «Сожалею, но разговор придётся отложить. Срочный заказ императора». «Понимаю». Токугава поднялся со стула и слегка поклонился Казимиру. Был счастлив побеседовать с великим мастером. Когда дверь за японцем закрылась, Казимир недоуменно проворчал. «Что не все? С ума сошли, что ли?» «Костя, Сенька, соберите весь золотой корень, который у нас есть, и приготовьте к отправке. Сейчас придет машина императорской кухни». Казимир расчесал пятерней бороду и добавил. «Немного оставьте. Надо разобраться, в чем тут дело». Утром, дожидаясь поручика Скворцова на ступеньках административного корпуса, я сделал два важных наблюдения. Первое. Меня в училище уже недолюбливают. Второе. В принципе, мне это глубоко похеру. Взгляды, которые бросали в мою сторону пробегавшие мимо курсанты, были скорее недружелюбными, чем заинтересованными. В море малиновых беретов я разглядел Полину и помахал ей рукой, но девушка не обратила на меня никакого внимания. Скворцов появился только без пятнадцати девять. Окинул взглядом мой пригнанный по фигуре комбинезон и покачал головой. «Явился!» «Второй этаж, аудитория 207. Лекция по магической ботанике. Давай скорее, занятия уже начались». «Нормально. Выходит, я в первый же день опоздал на занятия именно из-за того, что дожидался инструктора». Я не стал ничего выяснять просто сделал в памяти зарубку на будущее и вихрем взлетел по лестнице на второй этаж. Из-за деревянной двери доносился монотонный голос преподавателя. Я постучал, подождал пару секунд и вошел в аудиторию. Преподаватель бросил на меня неприязненный взгляд. Выглядел он презентабельно, полный, в хорошо сшитом сером костюме и с аккуратной профессорской бородкой. «Фамилия Смирнов?» «Опаздывайте, курсант Смирнов!» Он сделал какую-то пометку в журнале, который лежал перед ним. «Я сообщу об этом вашему инструктору. Садитесь». В аудитории было только два свободных места, и одно из них оказалось рядом с Полиной. «Ну, хоть что-то хорошее». «Можно?» — спросил я, остановившись рядом с девушкой. Полина равнодушно посмотрела на меня с удивлением, подняла тонкую бровь. «Пожалуйста». «Будьте любезны соблюдать тишину». «Когда я говорю», — немедленно сделал замечание преподаватель. «Вам, Смирнов, надо подтянуть дисциплину. Обжорин, поставьте на стол пособие для сегодняшнего урока». Гриша Обжорин, который сидел на первом ряду вместе с Виконтом Стоцким, поставил на стол горшок, в котором ветвилось уже знакомое мне растение с плотными кожистыми листьями. Края листьев густо покрывали пушистые волоски. Преподаватель хлопнул в ладоши. Все внимание на меня. Перед вами экземпляр Драцеры, который в России называют Росянкой. На это растение я воздействовал своей магической матрицей, и результат получился крайне любопытным. Сейчас вы увидите, чем магическое растение отличается от обычного. Преподаватель достал из кармана пиджака пластиковую банку, в которой сердито жужжали мухи. Курс замер в ожидании представления. Толстыми пальцами преподаватель ловко выудил из баночки одну муху и поднёс её к блестящему листу растения. «Смотрите внимательно!» На глазах аудитории лист медленно изогнулся. Волоски впились в несчастное насекомое. Затем лист свернулся в трубочку, скрывая муху внутри. Полина брезгливо поморщилась, глядя, как растение пожирает муху. Я дотронулся до её руки и прошептал. «Сегодня после занятий у ворот, помнишь?» «Что?» Девушка изумлённо покосилась на меня. «Ты кто такой?» «Это было охренеть, как неожиданно!» «Константин Смирнов, ты не помнишь, что ли?» «Видите, — воодушевлённо вещал преподаватель, — лист драцеры переваривает муху, извлекая из неё питательные вещества». «Вот что, Константин Смирнов!» — возмущённо сказала Полина. Перед вами княжна Соловьева-Забайкальская. Извольте оставить меня в покое и не донимайте своими глупыми предложениями». Тёмные глаза девушки опасно прищурились. Я пожал плечами. «Ну и чёрт с вами, княжна!» С ума она сошла, что ли? Вчера сама клеилась, а сегодня строит из себя недотрогу. «Смирнов!» — окликнул меня преподаватель. «Ещё одно замечание, и я буду вынужден удалить вас из аудитории!» Я сделал вид, что внимательно слушаю лекцию. «Давайте проделаем эксперимент еще раз», — хищно улыбнулся преподаватель и принялся вылавливать из баночки вторую муху. От нечего делать, я попробовал разглядеть магическую матрицу растения. В конце концов, я ведь помощник известного на всю столицу травника. Глядишь, и пригодится магическая ботаника, чтобы удивить мастера Казимира. Магическая матрица росянки оказалась совсем слабой. Она чуть светилась ровным зеленоватым светом. Только скрученный в трубочку лист, который слопал муху, немного отливал красным. Интересно, получится у меня усилить ее? Я протянул в сторону россянки невидимую ледяную паутинку. Чуть разогнал свою матрицу и принялся накачивать растения крохотными импульсами энергии. Струна в груди негромко гудела, как будто радовалась тому, что она снова в деле. Матрица россянки понемногу крепла, наливалась чистым алым цветом. Растение дрогнуло и выпрямилось. Надо же, получается. Преподаватель, наконец, поймал муху и поднес ее к россянке. Растение мгновенно качнулось ему навстречу и вцепилось листьями в руку. Ботаник завизжал, как будто его резали, а из-под проткнувших кожу волосков брызнула кровь.